Глава вторая. Тина. В каюте, куда меня отвел Ульфин в сопровождении все того же Веганера, было просторно и уютно. В съемной квартире на Экторе у меня и близко не имелось подобных условий. В моем распоряжении оказался целый жилблок. Спальня с небольшим иллюминатором, гостиная с головизором, уютным диванчиком, столом и стульями из темно-серого матового пластика и встроенными шкафами а еще огромная душевая кабина. Все выполнено в традиционном райнарском стиле. После неудобной мебели Экториан обстановка казалась роскошной. Ульфин Вейлис наблюдал за мной, опираясь на косяк. Выглядел он вполне самодовольным, в его жестах, взгляде читалось превосходство сильнейшего. Сразу видно, что он не последний райнарец в корпорации». «У вас будет выход в сеть, как и у любого другого члена экипажа. После вылета проведем совещание, где вы познакомитесь с остальными. Если вдруг что-то понадобится, позвоните». Промурлыкал Вейлис, после чего лениво мазнул взглядом по мне и покинул помещение. Я упала на постель, даже не открыв свой чемодан. Только сейчас я поняла, как устала, как же хочется есть и спать. Даже не знаю, чего сильнее». Почему-то до того момента, пока не осталась одна, все отошло на второй план, а сейчас накатило. Перед глазами стояли кошачьи лица Ларса и Ульфина, похожие, но в то же время разные. В ушах звучали мурлыкающие голоса, которые я пока не особо отличала. Но, несмотря на странное задание и неоднозначный контракт, я чувствовала себя вполне счастливой, ведь, наконец, вырвалась с проклятого Эктора. Желудок урчал и я решила все же прогуляться в столовую. Поэтому резко поднялась, разгоняя дрему, стащила легкие брюки, что надела в дорогу по жаркому Эктору, бросила все вычиститель, обнаруженный у входа в душевую, натянула вместо них джинсы с карманами, свежую футболку, прихватила ветровку, ведь в коридорах грузового корабля было не так уж и жарко, и вышла, предварительно настроив на себя замок в двери каюты. Как выяснилось, кают в коридоре несколько — И я не знала, кто живет в остальных и живет ли вообще, пока в блоке стояла тишина. Судя по распорядку, что я прочитала в браслете, кухня сейчас как раз работала. Я ввела в навигаторе пункт назначения, столовую, и направилась туда, надеясь по пути узнать что-то важное для себя. По дороге остановилась у иллюминатора, поняв, что море он уже вовсю движется в гиперпространстве. Значит, Аландер не солгал, что они ждали только меня. В столовой, до которой добиралась минут 15 прищурилась от яркого света. Но вскоре глаза привыкли, и я смогла рассмотреть обстановку. Длинные столы, а у них стулья на подвижных опорах, с регулировкой под рост и комплекцию. У иллюминатора сидели двое. Высокий худой альтеранин, судя по седине в волосах, уже не молодой. И Дейг, похожий на карлика. Но он поднял свой стул так, что его лицо находилось на уровне лица собеседника. Они оживленно спорили, обсуждая технические подробности, причем Дейк уверенно ввел в разговоре. Но, заметив меня, замолчали, и я растерялась, все же я новый член экипажа и не знаю, как вести себя с остальными. Ситуацию спас молодой смуглый райнарец, вышедший из боковой двери. Он улыбался, многочисленные дреды подпрыгивали на мощных плечах. — Вы, наверное, Тина Майрон. Капитан сказал, что у нас новый экспедитор. Я тырк, заведующий камбузом. Сейчас внесу в компьютер ваши предпочтения. У нас, правда, нет земной пищи. Ничего страшного, я могу есть все то, что едят альтерани. Ну, или почти все. Поправилась, заметив, как на тарелке альтыранина что-то зашевелилось. Тогда проблем нет. В каждом столике встроено виртуальное меню. Там вы сможете выбрать блюды из тех, что будут приготовлены. Столы обслуживают боты, так что ни о чем не беспокойтесь, все привезут и заберут. Если что-то непонятно, можете меня позвать. В общем, осваивайтесь». Он довольно прищурил янтарные глаза. Поблагодарив Райнарца, я уселась на один из стульев, подогнав его под себя, и принялась изучать меню. Запеканка из творога с кусочками анши, напоминающих земные абрикосы, показалась заманчивой. Помимо этого я выбрала суп с мирионскими креветками, хлеб и сок. Компьютер сообщил, что все будет готово через десять минут. «Значит, вы есть новый экспедитор, которого нанял Ларс? Землянка?» Я повернулась, заметив мелькнувший в глазах мужчины интерес. «Да, Тина Майрон, можно просто Тина. Я Гейл Хантер, штурман этого корабля и заместитель Ларса Аландера, а это Бо, наш штатный программист». Я вспомнила, что у Дейгов не принято называть свои фамилии. Да и вообще, живут они с номерами. Каждый с детства получает чип. Фамилии есть, конечно, но выговорить их просто нереально. Очень приятно, Гейл, Бо, я действительно новый экспедитор. Нелегкая предстоит работка, но раз вы взялись, то все сами знаете. Беззлобно усмехнулся Хантер. Будто у меня выбор был. Что-то эта работа меня уже пугала, но я заставила себя улыбнуться. Справлюсь, не переживайте. Ты действительно с Земли? Дейк смотрел на меня, как на диковинку. Еще бы, имперцы веками не общались с нашей цивилизацией. Многие даже не знали, что где-то на окраине Империи есть планета с расой, родственной Альтераном. С нее самой, подтвердила я, глядя, как из дверей камбуза выезжает столик с моим заказом. Я переставила тарелки к себе, стол вдруг поблагодарил меня, моргая лампочками на боковой панели, и я удивилась. Запеканка оказалась вкусной, несмотря на несколько непривычный привкус анши. Я заказала себе еще чай, чтобы вновь взглянуть на говорящий стол, когда в столовой появился Ларс Аландер собственной персоной и двинулся прямиком ко мне, внезапно присев рядом. «Как устроились, де Мэйрон?» Спасибо, отлично устроилась мне все нравится. Пробормотала я, стараясь не смотреть на Райнарца. Замечательно. Он заказал себе напиток вроде нашего кофе, с терпким запахом, напоминающим лакрицу. Я так и не поняла, он что, ради кофе сюда пришел? Так мог и у себя в кабинете выпить? Или дело вовсе не в кофе? Напитки нам привезли одновременно, и когда мы закончили, то Райнарец поднялся вместе со мной. Я провожу вас до каюты, нам по пути. Я вынуждена была согласиться. Мы вместе покинули столовую, двинувшись в сторону жилой секции станции. Я взял на себя смелость, заказав вам несколько костюмов. Что вы, не стоило? Совсем растерялась я. Почему же? Не доверяете моему вкусу? Дело вовсе не во вкусе. Не сомневаюсь, что он у вас отличный, просто... «Я прочитала в сети, что мне не положено принимать от вас помощь. Не хочу, чтобы вы подумали обо мне неверно». «Ах, вы об этом!» Он даже рассмеялся. «На самом деле все не так уж строго, как вам кажется. Безусловно, эти традиции есть, но они давно стали пережитком прошлого. Современные райнарцы вольны в нравах и делают все, что захотят. Да и вообще, теперь я ваш начальник и несу за вас персональную ответственность». «Раз так, тогда ладно», — развела я руками, не найдя, что ответить. «В общем, я с удовольствием устроил бы вам сюрприз, но дело в том, что дальше у нас не будет возможности делать дополнительные заказы. Хочу, чтобы вы сразу посчитали, сколько вам потребуется на несколько месяцев средств гигиены, белья, каких-то особых медикаментов. Представьте, что это командировка на необитаемую планету. В другую галактику, что ли?» Он слегка улыбнулся, нажав на кнопку лифта. Мы вышли в коридоре жилой секции, и я растерялась, пытаясь открыть дверь. На что капитан язвительно заметил. «Вообще-то это моя комната. Хотите ко мне в гости? Это тоже земная традиция посещать комнаты руководства?» Я перевела взгляд на коридор и внезапно сообразила, что моя дверь следующая. «Это же надо было так облажаться в первый рабочий день». Я заговорилась с капитаном и остановилась у его каюты, а этот кошара наблюдал, как я мучаюсь, пытаясь дверь открыть. «Чёрт! Чёрт! Извините!» Я отдёрнула руку от двери так, будто меня током ударило. «Я ошиблась, извините, ещё раз, наверное, слишком устала». «Тогда идите, отдыхайте, Тина. Я ведь могу вас так называть?» Загадочно произнёс он. Я поспешно кивнула, бросившись к своей комнате. «Через десять минут по прибытию в систему Венге у нас общее собрание. Жду вас там. Заодно познакомитесь с остальными членами экипажа». «Хорошо, приду», — бросила я напоследок, скрываясь от взгляда Райнарца за дверью. Я старалась не думать о досадном проколе, но совсем не думать не выходила, и я все равно прокручивала в голове события. А потом пошла в душ». Струи воды гладили мое тело, будто подушечки на лапах Райнарца. Эти Райнарцы были такими необычными, загадочными и сексуальными. Мне определенно понравился капитан, и не сказала бы, что понравился его помощник. И вообще они оба какие-то странные, будто для них этот корабль лишь способ занять время, а сами они из мира, где правят богатенькие имперцы. Райнарцы вообще не бедная раса а их женщины работают в исключительных случаях, например, при потере кормильца. Редко кто-то из кошечек трудится по зову сердца и вообще выбирается в космос. Хотя Ларс сказал, что женщина на корабле все же есть. Что ж, доживу до собрания, узнаю. А пока нужно выспаться, чтобы быть внимательной и впредь не допустить досадных ошибок. Ведь это может сказаться на продлении моего контракта. Если, конечно, сама не захочу сбежать раньше. Но пока это... Нереально. Ларс. Несколькими днями ранее. Огромный, как планетарная станция, похожий на сплюснутый эллипсоид лайнер Морион уже несколько часов назад вышел из гиперпространства и теперь приближался к границам окраинного имперского сектора Дельта-Эктор. Это был один из лучших кораблей Арайнарской корпорации. Меридиан Галактик, основанный несколько десятков лет назад Грефом Аландером. С тех пор правление корпорации претерпело значительные изменения. Теперь в состав ее правления входили как потомки самого Грефа, так и райнарцы, не связанные родственными узами, а получившие акции Меридиан Галактик много позже. На языке расальтеран, ныне принятом в империи Мэдин за основной, Морион означало «черный кристалл» или «черный бриллиант». Впрочем, это было не так уж далеко от истины. Огромный мощный транспортник являлся гордостью внука Грефа Ландера, члена Совета правления, выполняющего также обязанности капитана Ларса Ландера, который в этот момент развалился в кресле перед монитором и задумчиво смотрел на плавающий график ценных бумаг, одновременно прослушивая данные полета, полученные от штурмана. Рядом в пространстве рабочей рубки вертелась цветная трехмерная голограмма альтерранки, что показывала свои прелести, но обнаженная девица совершенно не интересовала капитана, зато развлекала другого Райнардса. «Ты вообще меня слышишь, Ульф?» Не выдержав, Ларс переключил монитор на изображение зеленой планеты, скрытой легкой дымкой облаков. «Ты что-то сказал?» Не глядя на друга, Ларс резко выпрямился в кресле, будто шест проглотил. «Меня все еще терзают сомнения по поводу новой сделки». Он выпустил длинный коготь и провел им по дисплею, указывая конечную точку назначения. Его помощник, совладелец корпорации, Ульфин Виллис, даже ухом не повел, он медленно отложил в сторону свой браслет. Голограмма с девицей сразу же исчезла. Я говорю тебе, сделка выгорит. Скоро сам увидишь. нолы заберут всю партию. Я обо всем договорился с их правителем. Мне уже отписался Стивидор с базы. Наш груз ждет в порту. Мы обменяем его у нолов на редкие кристаллы Тисяна, которые потом продадим за бешеную цену». Ларс спружинил с кресла на пол, за мгновение оказавшись около Ульфина. Склонился, нависая над помощником, и хрипло прошептал. Ты понимаешь, что это контрабанда, мой друг. Если остальные члены правления узнают, нам конец. Мы больше никогда не сможем занимать нормальной должности в Меридиан Галактик. И будем прозябать на нищенские дивиденды, вместо того, чтобы самим ворочить капиталами». Конечно, Ларс преувеличил. Проценты были не такими уж и скромными. Но что-то в этой сделке не давало Аландеру покоя хотя перед тем он и согласился на предложение помощника. Обычно Ларс был гораздо осторожнее, продумывал свои действия на сто шагов вперед, просчитывал сделки до мелочей, в отличие от взбалмошного Ульфина. Важную роль играло и то, что для Ландера дело корпорации являлось знакомым с детства, а Вейлис получил свои акции почти случайно, в наследство от двоюродной тетки, что в последний момент приписала завещание. Но когда Ларс впервые выслушал условия грядущей сделки, все показалось заманчивым. А вот сейчас... «Да что ты опять заладил?» «Решил пойти на попятную?» «Мы же поставили на кон стоимость целого рейса. Все продумали, выполнили подготовительную работу, создали условия для размещения груза, переоборудовали отсеки, вложили деньги». «Недаром Ноллый не входит в ТИС. Этому должна быть причина». Перебил его Ларс. Примечание. ТИС. Торговый. Имперский. Союз. Конец примечания. Лар Саландер прижал уши к голове, вновь посмотрев на экран с изображением безопасной на первый взгляд планеты, и добавил. «Мы ничего о них не знаем. Ни их традиций, ни их особенностей. Летим на задворки Вселенной без каких-либо гарантий на возвращение». «Зато мы знаем, что у них на планете огромные залежи драгоценного Тиссиана. Контакт с этой расой установили недавно, другие расы тоже не сразу брали в союз, тех же землян», — возразил Ульфин. «Мы ведь вместе все решили, поздно ты опомнился. Да еще и Гавера пришлось уволить, вот он точно мог нас выдать с потрохами». Ульфин зацепил за живое. Ларс и так помнил скандал, что разразился на море он на днях, когда второй помощник узнал о планах руководства. Да, выдать мог. Зато теперь у нас некому присматривать за грузом. Гавер был отличным специалистом во всех областях. Тоже мне проблема найти экспедитора». «У нас есть еще сутки. Залетим на Эктор-3 и наймем первого желающего, такого, который не будет лезть в наши с тобой дела, а станет лишь выполнять свою работу», — фуркнул Ульфин. «Проблема, Ульф. Еще какая проблема?» — тяжело вздохнул Ларс. «В идеале. Нам нужен не просто экспедитор, а специалист по космическим формам жизни. И где мы найдем такого на отсталом Экторе?» Райнардцы нервно переглянулись. Ларс вновь уселся на место капитана, открыв данные о планете, рядом с которой на станции и находилась нелегальная торговая база. Должен быть выход из ситуации, иначе придется делать все лично, самим, и не факты, что дорогой груз останется в сохранности до конца долгого полета. Ничего, мы что-нибудь придумаем, главное не паниковать. И не из таких передряг выбирались, приятель. — заверил Ульфин, пытаясь хоть как-то подбодрить Ларса. — Думаю, лучше о прибыли, что мы получим в итоге. Остальное — сущие пустяки. Тина Казалось, после всего я не усну, но отключилась быстро в комфортной и просторной постели. Проснулась по будильнику в браслете, вспомнив сразу, что предстоит собрание. В столовую я уже не пошла, заказала кофе и булочки с корицей в каюту и вскоре забрала у говорящего столика свой заказ. А потом сверилась с навигатором в браслете, где находится кают-компания, и отправилась туда, пребывая в хорошем расположении духа. Когда вошла, все уже собрались, не было лишь Ларса и Ульфина. Меня сразу узнал Гейл Хантер, указав на свободное место. Я уселась, разглядывая компанию. Несколько райнарцев, альтеран, одноглазого полукровку Дейга Бо, Большую часть присутствующих составляли веганеры. Как я поняла, они трудились на более низких должностях, чем представители других рас. Среди них я и заметила несколько женщин. Они отличались более изящными фигурами и утонченными чертами лица, если так можно было назвать их зеленой физиономией. Что-то начальство не торопится, язвительно заметил кто-то из команды. «Сейчас придут, — говорят с поставщиками, — это ведь дорогое оборудование, оно требует внимания», — терпеливо ответил Хантер. «Все равно в убыток, ничего не окупится. Что могут заплатить аборигенах, которым мы летим?» «Не твоего ума дело, Ларсу и Ульфину виднее». Я прислушивалась к разговору, но ничего не понимала. Но тут в кают-компанию вошли уже знакомые мне райнарцы». Сегодня на них вместо космических комбинезонов была надета другая одежда. Темные фраки с золотой серебряной вышивкой. Брюки, заправленные в высокие сапоги из натуральной кожи. Этот стиль им очень подходил, делая еще брутальнее. «Раз все в сборе, начнем», — обвел Ларс взглядом экипаж. Через два часа сюда прилетят монтажники. Они будут устанавливать новую систему микроклимата и очистки — чтобы мы могли довести особенный груз в целости и сохранности. А еще мы наняли сопровождающего. Тина Майрон — космобиолог. Она работала в исследовательском центре, так что можете не сомневаться в ее компетентности. «Десса Майрон, подойдите», — приказал он. Я смущенно поднялась и приблизилась. Итак, запоминайте, это Гейл Хантер, наш штурман. С ним вы, кажется, уже знакомы. Бо — лучший айтишник, меридиан-галактик. Джефф, то есть э, Геофрей, Лин — помощник штурмана и пилот, указал Ларс на полукровку. Второй пилот у нас Дарси, представил Райнарца. Затем Аландер повернулся к другой части зала. Механик Шиос Эсферган и его бригада техников обозначил всех веганоров скопом. Тейрк — наш шеф-повар. Он продолжал список, а у меня уже голова кругом шла. Но в целом экипаж оказался меньше, чем я ожидала. Значительную часть работы выполняли механизмы, а команда лишь контролировала процесс. В наше время почти вся тяжелая работа — задача для роботов, хотя многие окраинные планеты по-прежнему используют живой ресурс. На какое-то время меня оставили в покое. Ларс и Ульфин отправились навстречу, а я побрела в свою каюту разбирать вещи. Вскоре мне доставили посылку, я открыла коробку, с изумлением выложив несколько довольно дорогих костюмов, о которых я никогда и не мечтала. Практичные, из легкой усовершенствованной ткани, они смотрелись шикарно. Я даже боялась их примерять. Все казалось, что они не мои, и за любую царапинку придется отвечать». На потом успокоила себя тем, что Ларс наверняка уже высчитал сумму их стоимости из моей будущей зарплаты, прежде чем озвучил мне итоговую цифру. И тут я вспомнила, что он просил меня сделать заказ, поэтому занялась составлением списка, отыскивая все, что мне нужно в виртуальном магазине. Для оплаты ввела присланные Аландером реквизиты. Куда же мы летим? Почему он так и не ответил? Весь экипаж, судя по разговорам, в курсе дел, только я пребываю в неведении. Но в любом случае уже не могу отказаться, ведь согласилась и подписала контракт. Пока занималась всеми этими делами, сильно проголодалась, поэтому решила снова сходить в столовую. Не сидеть же постоянно в заперти, а то можно совсем одичать. Но в столовой оказалась лишь парочка веганеров, которые не обращали на меня внимания. Да и я не очень хотела говорить с ними. Слишком уж они отстраненные, будто не от мира сего, и предпочитают собираться своими компаниями. И я лишь кивнула, здороваясь, после чего углубилась в меню, решая, что бы такое съесть сегодня на обед. После того, как экономила каждый тиллер, режим All-Inclusive казался мне роскошью и расточительством владельцев корпорации, находящихся где-то на райне. Я выбрала салат из морепродуктов, тушеные шарики брокколи, мясо рингайта, нежное на вкус и похожее на телятину, ароматный слоеный пирог с яблоками и черный кофе. А потом, доедая блюдо, вдруг подумала, что эдак скоро не влезу в новые комбинезоны. Нужно все же контролировать свой аппетит, чтобы держать тело в форме. Браслет тихо пискнул. Пришло сообщение. Ларс Аландер написал, что ждет меня, чтобы показать место службы. Сердце совершило кульбит. Не знаю, почему меня так взволновала предстоящая встреча. Но я хотела видеть этого Райнарца хотя бы для того, чтобы поблагодарить за обновки кольнула совесть, что я не должна думать о нем как о мужчине. Он мой начальник, к тому же не человек. Возможно, он вообще женат. Я ведь не знала этого наверняка. Но как только начала искать аргументы против, желание думать о Райнарце лишь усилилось. Я нетерпеливо нажала сенсорную кнопку лифта, когда услышала рядом чье-то тяжелое дыхание. Медленно повернув голову, заметила Ульфина Вейлиса, который даже не переоделся его взгляд напугал. И чего так уставился? Хоть бы этот Вейлис ехал на другой ярус. Но не тут-то было. Он вошел в лифт вместе со мной и опередил мою руку, нажав на ту же цифру, на которую собиралась нажать я. «Мы едем в грузовой отсек вместе. Ларс нас ждет», — пояснил Вейлис. «Конечно, меня же не на свидание позвали. А я тут размечталась остаться наедине с капитаном, Его подозрительный помощник станет везде ходить рядом. Ладно, вместе так вместе. Пожалуй, я плечами, чтобы только не подумал, что я его испугалась. Казалось, лифт едет бесконечно долго, пока этот кошара меня распиливает взглядом так, будто я ему сто тиллеров должна. «Приехали». Одновременно прокомментировали мы, рванув к выходу и столкнулись в дверях. Я едва не упала, но райнарец успел меня подхватить, обнев за талию. Он приезжал меня к себе лишь на мгновение, но от этого прикосновения окатило жаром, и я задергалась, как лань, попавшая в лапы голодного тигра. Хорошо помнила когти, что прятались над этими мягкими подушечками пальцев. Меня вынесли из лифта, поставив на пол. Мы обменялись недружелюбными взглядами и направились в сторону нужного отсека — куда указывали светящиеся надписи на стенах. Мимо сновали монтажники из фирмы-поставщика и техники-веганеры, не обращающие на нас внимания. «Я вас уже заждался», — обрадованно сказал Ларс, который перед тем разговаривал у входа с бригадиром рептилоидов. «Сейчас как раз будут финальные испытания системы, а мы пока покажем Тине фронт работы». Я остановилась и смущенно улыбнулась Аландеру. Тот взял мою руку, погладив внутреннюю часть ладони пальцем, будто все еще вспоминал то неудачное рукопожатие. Приложил к сенсорной панели, свободной рукой ввел пароли, вводя мои данные в систему, и посмотрел на меня, растянув губы в улыбке. И я растаял от его взгляда. Но гортанный голос Ульфина буквально выбросил меня из грез. «Это будет ваше рабочее место, так что обвыкайтесь, Десса Майрон. Мы оборудовали для вас кабинет. Дверь с шуршанием открылась, и мы вошли в... Нет, я не могла себе даже подумать о таком, пока мы не оказались внутри. Мне представлялся трюм с клетками и террариумами, но здесь оборудовали целый уголок живой природы, воссоздав условия планеты Варлатео. Мы стояли на верхнем мостике огромного ангара, который теперь и на ангар не походил, а внизу раскинулись джунгли — Кто-то пищал, трещал ветками, издавал рычащие звуки. В верхний иллюминатор попадали лучи голубой звезды Венге r 12 в системе которой мы находились. Они играли бликами на мясистых листьях и вершинах крон кряжистых деревьев. Мимо нас пролетело какое-то существо размером с ворону, но напоминающее голубого дракончика. Но резко поменяло направление и с противным криком скрылось в листве, из-под которой неторопливо вылезла... Другое животное. Какой-то слизняк с довольно осознанным взглядом. Он махнул хвостом, перемещая голубоватое тельце, и неспешно направился к водоему. Присмотревшись, я все же заметила, что дорожки внизу искусственные, как и основное покрытие, а часть света дают лампы, встроенные по бокам грузового отсека, где возились монтажники-свенги, одетые в закрытые скафандры. Но на первый взгляд сходство с джунглями казалось невероятным, Эдакая мини-модель природной экосистемы. Райнардцы наблюдали за моей реакцией с интересом, переглядывались, пока я рассматривала этот своеобразный зоопарк. Наконец, Ларс позвал меня дальше. Мы прошли по мостику, с которого с двух сторон спускались лестницы вниз, и добрались до двери на верхнем уровне. За ней и оказался целый коридор с большими террариумами и аквариумами, В них плавали инопланетные существа, ползали какие-то страшилки, от одного вида которых у нормального человека случился бы инфаркт. Но я уже привыкла работать с разными инопланетными живностями, поэтому не показывала удивления. На пару мгновений мы задержались около большого иллюминатора, разглядывая животное вроде нашего осьминога, с огромными глазами. Вот только конечности у него насчитывалось порядка двух десятков. Он пытался зацепиться ими за прозрачное стекло, словно все еще не понимал, что он не в водоеме в Арлатео. Райнерцы заулыбались, а мне вдруг стало жаль моллюска. Мужчины обступили меня с двух сторон, и я жалась от противоречивых чувств, которые испытывала к этим инопланетянам. Понравилась экскурсия? Проурчал мне в ухо Ларс. «Очень понравилось. Может, все же объясните, что к чему?» Повернулась я к капитану, игнорируя его помощника. «Конечно же, объясним. Прошу в кабинет». Я резко обернулась, случайно задев плечом вылиса, и вдруг заметила вход в другое помещение. Там светились мониторы, показывая картинки с камер наблюдения. Тихо попискивали датчики температуры, гравитации, состава воздуха, давления. На экранах, Я видела животных, о которых читала перед тем в сети, и которых показывали мне только что райнарцы. Помимо мониторов, имелись удобные кресла, пару диванчиков, столик и экран для релаксации. Из кабинета двери вели в техническое помещение и туалет. В общем, здесь можно было расположиться с комфортом. Присаживайтесь, Тина, мы объясним вам задачу подвинул ко мне динамическое кресло Ларс Аландер. Как видите, мы создали условия, близкие их тем, в которых животные проживают в естественной среде обитания. Это стоило нам очень дорого, но мы должны доставить их в надлежащем виде, чтобы не возникло вопросов от заказчика. Мужчины нависли надо мной с двух сторон, и я сжалась, понимая ответственность задачи. Казалось, нахожусь в клетке с тиграми, для которых я лакомый кусочек сожрут и не подавятся. Животные стоят бешеных денег, плюс растения, насекомые и бактерии, продолжил уже Ульфин Вейлис. Кормление и очистка осуществляются автоматически, но вам придется рассчитывать рацион, а заодно следить, чтобы хищники, а они здесь тоже имеются, в отдельном боксе, не сожрали других. Для землян, как и для нас, условия относительно безопасны, но некоторые организмы могут вызвать защитную реакцию вашего тела. Мы уже ввели себе адаптанты, и вам тоже предстоит это сделать. Я кивнула, ведь понимала опасность контакты с инопланетными существами. Это азы, которые мы изучали в Межпланетной Академии. Ларс достал из встроенного отсека небольшой контейнер и протянул мне. Под пристальным взглядом райнарцев я взяла инъектор и впрыснула состав под кожу, на тыльной стороне ладони. Место укола чуть защипало, но неприятные ощущения тут же прошли. Я часто пользовалась адаптантами на прежних местах службы. Эту процедуру придется повторять каждые десять суток. Чудесно. Думаю, проблем с вами не возникнет. Промурлыкал Ульфин, убирая коробку в шкаф. Запоминайте, что где находится. А кто занимался этим раньше? Скинула я голову, вопросительно глядя на главных хищников этого корабля. «Это совершенно новое для нас направление, как я уже говорил», — пояснил капитан. «Все эти растения и животные доставлены на корабль несколько дней назад», — за ними присматривал Дарси. «Но он ничего не понимает в биологии, тем более не знает особенностей планеты Варлатео. А там, как вы наверняка в курсе, живут отсталые племена, поэтому мы не могли пригласить местного специалиста. Нам очень повезло, что мы нашли именно вас, Тина». «Вы — наша спасительная счастливая звездочка!» «Очень повезло!» — подтвердил Вейлис. В его глазах мелькнуло подозрение, а уши прижались к голове. «Просто невиданное везение, что именно вы подали в этот день заявку на Экторе, где мы забирали груз. Не так ли, Десса Майрон?» Он сжал мою руку, и я пискнула, испуганно глядя на райнарца. «Что вы имеете в виду?» «Все в порядке, Тина. Осваивайтесь, распорядок дня уже знаете. На время отдыха вас будет сменять Дарси. Он немного разобрался с работой, остальное вы ему расскажете. А любые поручения и задачи по технической части выполнит Шиос или его помощник. Здесь нет особо опасных животных или растений. Самые страшные из них — ревусы, которых я вам показывал. Но они содержатся в отдельном боксе». В шкафу защитные костюмы и перчатки. Если вдруг понадобится, спуститься в вольер. А также пистолеты с транквилизатором. «Связь с нами у вас имеется, так что можете приступать», — усмехнулся Ларс, указав на кресло перед мониторами. «Главное, помните, что вы здесь не одни. Если что-то будет нужно, вам помогут. В компьютере есть подробные энциклопедии и некоторые обучающие видео. Просмотрите все в ближайшее время». Мужчины переглянулись, крутанулись на пятках и покинули лабораторный кабинет. Я осталась совсем одна, и от этого стало слегка не по себе, несмотря на то, что внизу еще возились венгейцы и веганеры, чем-то похожие друг на друга. До меня вдруг дошло. Какую тяжкую ношу я взвалила на свои плечи. А в контракте не было пункта про неустойку. Если что-то случится во время моего дежурства, то отвечать за потери лишь мне. Но, с другой стороны, райнардцы не брались бы за перевозку этих животных и не вкладывали бы в их покупку кругленькую сумму, не будь они уверены, что это все реально доставить. Да и оборудование установлено новейшее. Разве я не об этом мечтала? Новая работа гораздо интереснее предыдущих. Можно проявить смекалку и показать все свои знания. Это не скучные лабораторные опыты. Вздохнув, я обработала руки, набросила халат и уселась в кресло, разбираясь в управлении компьютером, все надписи в котором, к счастью, были на альтеранском языке. Ульфин Ульфин Вейлис не понимал, почему его друг так расслабленно себя ведет. Несмотря на то, что сделка казалась прозрачной, и все шло по намеченному плану, первоначальное волнение Ларса передалось и ему. А вот Аландер напротив успокоился, последовав его советам. Но Вейлиса волновало вовсе не то, что сделка с правителем Нолов незаконна, а для правления они везут зверей в новый зоопарк планеты Ильдейс. Он боялся за другое, что остальные члены правления Меридиан-Галактик узнают о том, что затеяли два молодых акционера. Это могло сказаться на делах корпорации самым непредсказуемым образом, если вообще информация не дойдет до имперской службы безопасности. И тогда ничего хорошего не жди, ведь за нарушение законов ТИС отвечать только им. исключение из торгового союза меньше, что грозит корпорации, а вот им самим... Нет, об этом даже думать не хотелось. Все будет хорошо. Они с Саландером ведь просчитали риски, продумали мелочи. Многие члены правления занимались чем-либо на производстве, не сидя в офисе и прилетая только на собрание. Так и Ульфин с Ларсом предпочитали находиться внутри рабочего процесса, лично общаясь с компаньонами, поставщиками и заказчиками. Да и экипаж подбирали сами, не раз проверив сотрудников в деле, знали, что им можно доверять. «Ты напугал ее, Ульф. Я, конечно, понимаю, что Тина никуда не денется с Морион». Но она только приступила к обязанностям. Лучше, если она не будет чувствовать давление, тогда и работа быстрее сладится. Упрекнул его Аландер, перейдя на райнарский язык, когда они покинули кабинет и остановились у выхода на обзорном мостике. Ларс, мне нужно кое о чем важном сказать. Уильф передернул ушами, прислушиваясь, нет ли кого рядом постороннего. Тебе не кажется подозрительным то, что это Тина Майрон оказалось на Экторе именно в тот момент, когда мы забирали груз. Как казалось Вейлису, он, напротив, был чересчур лоялен и снисходителен к сероглазой землянке, которая смотрела на него едва ли не как на врага. От этого еще хотелось зажать ее в угол и выяснить, что же она скрывает. Ее симпатичная мордашка не введет его в заблуждение. — Ты о чем? — повернулся к нему капитан. О том, что это Майрон, не так просто, как кажется. Ты только представь. Именно тогда, когда мы летим на Эктор, там, оказывается, эта девица-космобиолог со стажем работы в космической лаборатории, недавно уволенная и безработная. Не странное ли совпадение? Мне кажется, это вовсе не случайность. Верно. За пару дней до этого я отправил отчеты в штаб правления, сообщив об остановке на Экторе. «По твоему девчонку кто-то подослал?» — поинтересовался Ларс, понизив голос до хриплого шепота. «Сам посуди. Идеальная кандидатка на должность сопровождающего нашего груза. В том же месте и в то же время, где мы ищем нового сотрудника». Ульфин развел руками, задумчиво глядя на монтажников, которые заканчивали работу, и добавил. «Странно все с ней. Не верится мне, что нам так повезло». «Думаешь, нам ее подослали?» «Но кто?» — оглянулся Ларс Аландер в сторону кабинета, где осталась землянка. «Кому это нужно?» «Мы же уволили Гавера, а он вполне мог проболтаться», — поморщился Ульфин. «Заинтересоваться нами может кто угодно, начиная от любого акционера или управления ТИС и заканчивая службы безопасности». «Нет, быть такого не может. Ты же сам видел». Девчонка совершенно безобидная, к тому же осталась без работы и напуганна. Я читал ее анкету. Она работала несколько месяцев в фирме, которую после разорения выкупил Кастер Далингер. Но ты прав, ее биография вполне может быть вымышленной. Теперь ты понимаешь, почему я так осторожен. Не сболтни при ней лишнего. Присмотримся к землянке получше, тогда и решим, кто она такая на самом деле. Все готово, шеф. «Подошел к ним Шиос Эсферган, отчитываясь за рабочих. Проверяем?» «Да, включайте». Тут же перешел Ларс на альтеранский, переключив внимание на штатного механика. Но над словами помощника и коллеги все же задумался. Ульфин это видел. И почему он сразу не подумал обо всем? Еще когда Ларс договаривался с девушкой о работе. Чувствовал же, что нужно быть осторожнее. Остается надеяться, что это действительно удачное совпадение — Итина Майрон, если это вообще ее настоящее имя, не шпионит на лицо, заинтересованы в раскрытии их махинации.